Глава вторая. Приемные родители. Знахарь Тихомир шел быстрым шагом довольно долго. Наконец лес закончился, и перед ним показалась Большая Поляна. Тихомир уже и не помнил, когда захаживал сюда в последний раз. Он годами не появлялся в родном поселении, но знал все здесь, как свои пять пальцев. Языческое поселение древних славян находилось на Большой Поляне. С одной ее стороны начинался огромный густой лес, с другой ее огибала спокойная широкая река, а с двух остальных сторон, между лесом и рекой, располагались посевы деревни или места для выгула домашнего скота. Тихомир знал в деревне каждое жилище, кто где жил и где что находилось. В самом большом доме проживала семья старосты поселения, друг детства Светозар, его доброе сердцем жена Мирослава и их единственный сын Лучезар. Боги не дали им больше детей. Мирослава очень переживала по этому поводу, потому как каждая семья имеет по 5-7 и более детей. Но, кажется, спустя годы она уже смирилась с волей богов. В следующем большом жилище, но немного меньше, чем у старосты, жил жрец поселения, Пересвет. Этот старец только внешне казался слабым. Никто не знал, сколько ему лет, но все видели, что внутри него кроется огромная сила. Жрец оберегал деревню от злых духов, как знахарь Тихомир, лечил хвори и недуги жителей. Общался с богами, проводил разные обряды для хорошего урожая и почитания богов и духов. Все жители поселения уважали его и побаивались понимая, что он не показывал все свои силы и знания. Пересвет жил один. Жрецы не заводили семей, они полностью отдавали себя служению богам. Почти все свое время он тратил на общение с высшими силами, приготовление к обрядам и молитвам на капище. Священное капище с богами-идолами находилось на небольшом расстоянии от поселения. Все остальные жилища в деревне намного меньше, чем у старосты Светозара и жреца Пересвета. Кроме жилых домов, построены амбары и разные постройки для хранения вещей или для занятий разными ремеслами. Как только знахарь Тихомир вошел в поселение, его вышли встречать местные жители. Но он не останавливался поздоровался с ними и напрямую двинулся к жилищу старосты. Видимо, от возгласов жителей староста Святозар и его жена Мирослава сами вышли на улицу и направились к знахарю навстречу. «Неужто ты почтил нас своим появлением, дорогой мой друг Тихомир?» Подошел к нему староста Светозар, поклонился и раскинул руки в стороны, в приветственном жесте мужчина крепок и широк в плечах по возрасту был близок повесным к тихомиру но отличались они характерами и телосложением по росту схожи но тихомир намного щуплее чем светозар возможно сыграли свою роль их виды деятельности если знахарь созерцатель по жизни помощник всего живого вокруг то староста более агрессивен он предводитель защитник деревни и совместно с охотниками – добытчик. Знахарь Тихомир был одет в простые светло-серые длинные одежды. Более ему и не надобно. Он добровольно отказался от всех излишеств. А старости Светозару по статусу положено одеваться более богато. На нем красуется белая рубаха, вышитая замысловатым орнаментом по нижнему краю, рукавам и горловине. Длиной она до середины бедра – и перехвачено кожаным поясом. На ногах широкие порты до щиколоток и обувь из мягкой кожи. Староста довольно красив. Русые волосы и светлые глаза, такую внешность имели все жители поселения, без исключения. Волосы у Светозара до плеч, стянутые кожаным ремешком с металлической вставкой на лбу. За пояс запкнут небольшой нож. К старости подошел его сын, Лучизар, лет десяти, и с деловым видом встал рядом со своим батюшкой. Выглядит он практически так же, разве что без ножа и с более короткими и светлыми волосами. «Здоровья тебе, Светозар, и всему твоему роду!» поклонился им в пояс знахарь Тихомир и ответил старости на объятия, сердцем к сердцу. «Жена и сын старосты». Также поприветствовали знахаря низким поклоном. Мирослава – высокая, красивая женщина с русыми волосами, заплетенными с лентами в две толстые косы. Ее светлая длинная одежда, так же, как и у ее мужа, была вышита защитными знаками от злых духов. Одеяние прикрывало запястья и щиколотки женщины. Обувь из более тонкой кожи, чем у мужа, на которой яркими нитями вышиты разные знаки и пришиты маленькие деревянные плоские кружки. В ее волосах украшения из дерева и костей в виде разных бусин, а на висках к белой вышитой знаками перевязи крепились большие, но тонкие металлические кольца. Вокруг них собрались все жители поселения. Взрослые любопытствовали причиной очередного редкого появления лесного знахаря и полукругом обступили пространство перед домом старосты, а дети всех возрастов весело дурачились и бегали вокруг. Все они одеты примерно одинаково, в длинные светлые легкие одежды, но только с меньшим количеством украшений на одежде и теле, в отличие от семьи старосты. А малые дети и вовсе бегали босые, в одних вышитых защитными знаками рубахах, ниже колена. У всех распущенные длинные русые волосы до плеч. А отличить внешне маленького мальчика от девочки можно лишь по наличию в ушах девочек небольших сережек, из тонкого металла или кости животного. «Рад тебя видеть, Тихомир», — улыбнулся староста своему давнему другу. Знахарь кивнул, выказывая ему свою взаимность. Все давно привыкли, что он не отличался многословностью и раскрепощенно себя чувствовал лишь в одиночестве и в лесу. «Добро пожаловать в наше жилище! Ты всегда желанный гость для нас!» Пригласительным жестом староста показал на избу, а Мирослава кивнула головой. «Надолго к нам?» или «Вновь мимоходом заглянул?» Находка моя привела к тебе, Светозар. Не знаю, к добру или нет. Шел я по лесу, травы собирал, так померещилось мне, будто плач детский слышу. А то вовсе и не показалось мне. Нашел я там недалече деву с дитятком, только что родившимся. Матушка уже ушла к богам нашим, а дитё ее в лесу глухом криком исходит. Вот и принес его к вам. Не на съедение же зверю лесному оставлять. А к вам-то ближе всего идти было. Вот она, девочка и Энта». Тихомир показал корзинку с младенцем семье старосты. Мирослава ахнула и прикрыла ладошкой рот. Святозар свел брови, а Лучезар привстал на носочки и с любопытством заглянул в широкую корзину. «Откуда она тут? Ведь самое близкое поселение к нам около двух дней пути». Староста посмотрел на ребенка, а потом на знахаря. «Как боги оставили такую чудесную малышку одну в лесу?» Мирослава откинула ткань, осматривая ребенка. «Боюсь, на ваши вопросы нет ответов. Была бы жива ее матушка». Тихомир с грустью опустил голову. Светозар, миленький, давай ее возьмем себе, посмотри, какая хорошенькая девочка, думаю, она выжила не зря, это сильный духом и телом ребенок». Она обхватила руку мужа двумя своими и со слезами на глазах смотрела на него. «Боги не дают нам больше детей, молю тебя, прими ее в свою семью». «Я готов исполнить твою просьбу, Мирослава, но нужно выслушать слово жреца Пересвета». Староста Светозар взял корзинку в свои руки. Внезапно толпа жителей, которая стояла перед домом, словно вода быстро разошлась в разные стороны. По узкому проходу к семье старосты направлялся старик с белыми волосами ниже плеч и длинной густой бородой. Длинные светлые одежды до щиколоток колыхались во время движения. На груди у жреца ожерелье из маленьких камешков, на голове кожаная перевесь. Его одеяние перехвачено плетенным тканым поиском, на котором висят небольшие мешочки и вырезанные из дерева фигурки. Мужчина шел быстро, словно куда-то опаздывал. Он опирался на высокую трость с вырезанной пастью животного наверху. Позади него шли двое молодых крепких мужчин. Как только эти трое дошли до дома семьи старостые, народ тут же заполнил все пространство позади них. «Жрец Пересвет!» — обратился к старцу Светозар. «Взгляни на это дитя и скажи нам, что говорят боги!» Староста протянул вперед корзинку с младенцем. Девочка громко заплакала. Мирослава сжала рукой край своей одежды. Пересвет прикрыл младенца тканью, аккуратно вынул из корзины и внимательно на него посмотрел. Ребенок тут же перестал плакать, замахал сжатыми кулачками и пытался открыть прищуренные глазки. Пересвет слегка улыбнулся крепенькой девочке с пухлыми щечками и рыжим пушком на голове. Малышка кряхтела на руках жреца и дергала ручками, из которых вылетел маленький продолговатый листок и, покружившись, упал вниз. Жрец Пересвет посмотрел на свою правую босую ногу, на которую приземлился ярко-красный рябиновый листок, и нахмурился. Мирослава испугалась, что он не даст своего согласия оставить девочку в общине, и вновь схватила мужа за рукав. Но тот молча наблюдал за жрецом и ребенком, а жене подал знак рукой «Подожди». Ожидание затянулось, люди начали перешептываться. Жрец склонился к девочке, потом и вовсе прижал ее к себе и начал рассматривать еле заметные светлые родимые пятна на ее запястьях, после чего ахнул и, прищурившись, посмотрел на небо. Девочка пискнула, жрец поцеловал ее в лобик, покрепче перехватил в своих руках и поправил белую ткань. «Боги послали нам это, дитя!» — сказал громко жрец Пересвет и приподнял младенца на своих руках к ярко слепящему солнцу, после чего обнял и укрыл белым полотном. «Предрассветная зорька ясная!» «Поцелованная самим Хорсом, Богом Солнца, в честь жены его, Зари Зареницы, имя тебе — Заряна», — закончил жрец свою речь, дав принятому в поселение ребенку имя. Все люди вокруг заликовали, они повторяли имя и приветствовали нового жителя общины» а Мирослава, которая пребывала все это время в напряжении, с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Теперь это ваше чадо, любите и берегите Заряну, у богов на нее свои планы». Пересвет аккуратно передал девочку приемным родителям, Святозару и Мирославии. Семья старосты радостно его поблагодарила и низко поклонилась. Жрец Пересвет ушел так же неожиданно, как и появился. Мирослава сразу же начала думать, чем кормить теперь уже свое кричащее дитя. На помощь ей пришла одна из жительниц общины, Дарена. «Позвольте мне вскормить ваше дитя», – спросила полноватая женщина, держа на руках своего годовалого ребенка. «Милуши моей скоро вторая зима пойдет, пущай вместе едят да растут». Мирослава с благодарностью согласилась, только с условием, что Дарёна вместе с дочерью будет жить в доме старосты. Мужа у нее не было, на охоте прошлой зимой волки загрызли. Дарёна не возражала. На этом они согласились и поспешно ушли в избу старосты, кормить голодного, кричащего ребенка. «Останься с нами, Тихомир». «А завтра, если надобно, уйдешь на Заре», — предложил Святозар своему другу-знахарю. «Не могу я принять твое гостеприимство, Святозар. Не гневайся и не серчай. Матушка Заряны до сих пор в том лесу почивает. Прикрыл я ее от зверя всякого, но негоже так оставлять. Жизнь она дала Зарянушке, расплатившись, своей. Придам я ее земле, проведу к богам нашим со всеми почестями». Спасибо тебе, друг мой, Тихомир. Мужчины обнялись. Ты всегда был более мудрым в нашей общине, но выбрал другой путь. Здоровья тебе. До встречи. Друзья тепло попрощались. Знахарь Тихомир принял в дорогу, переданные ему Мирославой, лепешки и жареную на огне рыбу, положил их в пустую корзину и скрылся в густом лесу.